Глава вторая. Алекс. Это просто кофе. Самый обычный, черный, без сахара. Без понтов и молочной пены с сердечком. Аромат горчит, вкус терпкий. Как и последние несколько месяцев моей жизни. Я выбрал для себя угловой столик, куда не сядет шумная компания, но который могут выбрать влюбленные. Идеальное место, чтобы быть наедине с собой и чтобы никто не мешал моей изоляции от мира. Или как там это сейчас модно называется, цифровой детокс. Я просто уставился в окно. Люди за стеклом куда-то спешили, бежали, галдели. Все текло своим чередом. И тут я почувствовал, будто кто-то смотрит. Интуиция или просто внезапное ощущение чужого взгляда, которое невозможно объяснить. И я повернул голову, коротко и два заметно, чисто чтобы проверить у окна с противоположной стороны кофейни сидела милая девушка худенькая в сером пальто с неуловимо светлой энергетикой она была не из тех кто старается привлечь внимание скорее наоборот но ярко рыжий цвет волос все равно привлек к ней внимание в ней было что то некая хрупкость с налетом бунтарства и она что то увлеченно рисовала меняли аж хохотнул про себя что это мания величия Я что, знаменитость какая-то? Всего лишь совладелец крупной архитектурной студии? Нет, ну серьезно. Я не стал смотреть в упор, не хочу выглядеть маньяком или параноиком, но краем глаза заметил, как ее пальцы двигались быстро, будто боялись упустить момент. Сначала я ухмыльнулся. Кто еще в 21 веке рисует карандашом в блокноте? Но затем усмехнулся шире, ведь стало как-то странно на душе. просто тепло. По правде, я думал быстренько освежить голову после трудного дня чашкой кофе и снова вернуться в студию. Продолжить работу. Ведь дома меня все равно никто не ждет. Но... Из-за этой девчушки и ее увлеченного рисования сидел на месте. Даже не двигался. Все еще, черт возьми, до странного жгло в груди от мысли, что незнакомка рисует именно меня. Я боялся оборачиваться. Думал, если поймаю ее взгляд, то спугну. И вдруг кто-то подкрался сзади. Я нацепил на лицо приветливую улыбку, но стер ее сразу, как только увидел перед собой ухмыляющуюся рожу официанта. Не то, на что я рассчитывал. «Вам передали», — сказал он и положил на стол сложенный пополам листок. Я, если честно, сначала подумал, что это листовка типа «купите печенье» или «найди свой дзен через дыхательные практики». Но как только развернул, меня будто током шибануло. Это был я. Не тот, что смотрит на меня из зеркала по утрам с потухшим взглядом, вечно уставший и уже сам себе надоевший. Не тот, кто тонет в звонках, переговорах и бесконечном беге «надо, надо, надо». Нет. На рисунке был я настоящий. Тот, каким я был до всего этого. С живыми глазами, с легкой, почти незаметной улыбкой, с внутренним светом, который я, если честно, сам уже давно не чувствовал. Даже не вспоминал, что он у меня был. Я не мог оторваться. У меня реально перехватило дыхание. Потому что... Ну как? Как она это сделала? Это же просто рисунок, да? Но в нем я. Будто она не просто глянула на меня, а увидела. Так как я сам себя уже не видел. Словно заглянула внутрь и сказала... «Вот ты где! Привет! Давно не виделись!» И это... Черт, это было странно. Странно круто и страшно. Мы будто с ней знакомы сто лет, но по воле судьбы разошлись на долгое время, потеряли друг друга. И с этого момента я пропал. Меня накрыло по-настоящему. С первой же секунды, когда только увидел девушку. Еще до того, как понял, кого и что она рисует. Просто еще не до конца осознал, что влип. Это было больше, чем просто симпатии. Это как найти утерянный кусочек себя, и его срочно нужно вернуть обратно. Я резко встал, чуть не сбив стул. Глаза по залу, в окно. Потом снова на тот столик, где сидела девчушка. Никого. И от понимания потери душа ушла в пятки. Бросился к двери и выскочил на улицу. А там народу тьма. Кто-то с зонтом, потому что заморосил небольшой дождь кто-то в наушниках, но ее нигде не было. Я прошел вперед, обернулся, заглянул за угол. Даже спросил у парня на входе, видел ли девушку в сером пальто. Он пожал плечами. Наверное, подумал, что я с Тиндера, и от меня, сломя голову, убежала девчонка прямо со свидания. Да лучше бы так. Пришлось вернуться внутрь и присесть за столик. Взял рисунок и снова всмотрелся. Пальцы тряслись от волнения и дикого интереса. Долго рассматривал, будто он был произведением искусства, нарисованным давно умершим мастером и выставленным на выставке за стеклом. В итоге убрал его в блокнот аккуратно, как нечто священное, а тот упаковал в сумку с ноутом и прижал ее к груди. Сердце билось чаще обычного, чего уж давно со мной не происходило. А шалеть, Алекс! Ты как малолетка влюбился с первого взгляда! Я не знал, кто она, не понимал, откуда взялась и куда подевалась. Но я знал точно, это не просто совпадение. Словно щелчок внутри, старт чего-то нового, что ты не контролируешь и не хочешь контролировать. Может, я спятил? Непроизвольно сорвалось с губ. Может, я и спятил, но понял, что хочу ее найти. Зачем? Не знаю. Было внутри тягучее впечатление, что история с незнакомкой не должна на этом закончиться. У нее должен быть совсем другой финал. Я особо ни на что не рассчитывал, но все же подошел к официанту, который от безделия болтал с Бористой. — Она часто сюда приходит? — указал на тот самый столик, где сидела моя прекрасная незнакомка. — Так она же! — начал бариста, но как-то резко умолк и скривился, будто ему по коленке влупили или наступили на ногу. — Первый раз к нам зашла! — официант просиял подозрительно приветливой улыбкой, и я кивнул. «Но вы обязательно заходите еще!» — крикнул мне вслед, ведь смысла больше сидеть в кофейне не было, как и желание. Но все же я взял на заметку кофейню под названием «Мандариновый лес». Место хоть и странное, непривычное для меня, но близко к студии, и кофе реально вкусный. Кофе без пафоса и прочего ненужного шума вокруг. Некоторые вещи остаются в голове слишком долго, как навязчивый трек. Даже если ты его не искал... Даже если услышал всего раз, вот и она оказалась той, кто оставила мне бумажный след на сердце. В мыслях. На следующее утро я снова был в кафе, хотя планировал вернуться туда ближе к вечеру, но не выдержал. У меня вообще-то был звонок с инвестором, и два проекта висели в подвешенном состоянии. Но я сидел у того же окна, пил кофе и делал вид, что просто отдыхаю. Хотя на самом деле я ждал. Ждал уже третий день подряд практически от открытия и до закрытия. И да, я знал, как это выглядит со стороны, глупо и наивно. Но в мире, где все рационализировано, до миллиметра просчитано, хочется иногда верить, что судьба — это не просто красивое словечко из гороскопов. — Ты тут гнездо свил, что ли? — услышал я знакомый голос и поднял глаза. — Миша и Дэн. Друзья, компаньоны по работе и просто хорошие мужики. Пунктуальные, как налоговая, и одинаково бесцеремонные. Разве я говорил, куда хожу каждый день? Следили? Хотя им-то это зачем? Наверное, случайно заприметили меня через окно. Я махнул рукой. Присаживайтесь, господа аналитики моей личной жизни. Миша хмыкнул, сел напротив и сразу же вытащил свой ноутбук, но не открыл. Просто привычка. Дэн плюхнулся сбоку, посмотрел на меня и прищурился. Ладно, колись. Чего ты тут сидишь третий день подряд? «Здесь что, суперскоростной вай-фай?» Я потянулся за чашкой со остывшим кофе и сделал глоток отвратительно. Рассказывать им было еще куда более глупым, но эмоции лились из меня неконтролируемым потоком. Наверное, я хотел убедиться, что не причудилась и история реальна, как и та рыжая крошка. Одна очень милая незнакомка четыре дня назад нарисовала мой портрет и передала через официанта, а сама испарилась. Зацепила этим. Хочу снова увидеть и... умолк. И что? Вот тут я не знал. Однако Дэн сразу фыркнул. Романтика 21 века! Брат! Может, это просто промоход от местного художника? Типа рисуем, по фото, пишите в директ. Сарказм так и пер из него. Я удивился, как он еще не приписал девушке больше грехов. Типа специально все так подстроила, чтобы я клюнул, чтобы искал ее. Подыхал от желания снова увидеться. Но, если честно, то и в мою голову один раз пришла такая мысль. Откинул ее практически сразу. «Нет», — ответил я тихо, но твердо. «Это был не просто холодный портрет по фото. Она мне в душу заглянула и изобразила те эмоции, которые давно не видела моя рожа в зеркале». Миша слегка улыбнулся. Он не был сентиментальным, но явно понял мои мысли. «Поддержал» судя по уверенному кивку и легкому удару ладони по плечу, уточнил. «И ты теперь надеешься, что она снова сюда придет?» «Да», — ответил без колебаний.